Глава двенадцатая. «Нет!» Я, наконец, смогла справиться с собой и попыталась выдернуть руки из захвата, но он не отпустил. «Я не феерия, но...» «Что «но?»» Тихий, вкратчивый голос напарника зачаровывал. «Но...» «Я думаю, что связано с ними. Очень близко. Я...» «Я...» Я была крайне смущена и взволнована. «Что, мило?» Марк чуть наклонился вперёд и заглянул в мои глаза. «Думаю, что обладаю силой. Не могу сейчас объяснить, потому что сама ещё не разобралась до конца», прошептала я так, словно в этом было что-то постыдное. «Хорошо». Он улыбнулся, а потом резко нахмурился и поинтересовался. «И всё же, что случилось в комнате? Он тебя обидел?» «Что?» Оказывается, я немного зависла, разглядывая его внимательные глаза. «А, нет, ничего такого. Просто психанул. И да, что-то с магией сделал». Там она теперь не работает, и переход тоже. А пыль? Что это, пепел? Да. Он, понимаешь, сжёг всё, приревновав, решил, что я это всё получила от м, поклонников, э, то есть это всё, что осталось от сшитой тобой одежды? Непонятно, чего сейчас в голосе напарника было больше, гнева или удивления. Я воззрилась на него. «Откуда ты знаешь, что я шила?» Выдохнула почти шёпотом. «Мила!» — протянул Марк, лукаво улыбаясь. «У тебя пальцы постоянно исколоты иглой, а лечить сама ты не умеешь, и из-за такой ерунды никого не попросишь». «Какой ты внимательный!» — буркнула я себе под нос и отвернулась к окну. «Очень внимательный!» — прозвучало так близко, что, повернув голову обратно, я столкнулась практически нос к носу с напарником. Марк смотрел прямо в мои глаза. «Прости меня, мила!» прошептал он, напаляя мое лицо горячим дыханием. «За что?» — прошептала я в ответ. «За это!» — он, не отпуская моих рук, качнулся вперед и коснулся моих губ. Спустя несколько невероятно нежных минут с напарником и целой бури потрясающих эмоций, обрушившейся на нас, мы вышли из портала в коридоре женского общежития. Марк пошел сразу к двери в мою комнату, а я развернулась и направилась к Адалине. «Ты куда?» — с удивлением спросил он, ловя меня за руку и разворачивая к себе. «Мне надо заглянуть к Аде, сказать ей, я а... неважно, я сейчас». Марк перехватил мою вторую руку и внимательно заглянул в глаза. «Не стоит отмахиваться и скрывать что-то от меня. Это всё осложняет. Доверься мне». «Да я просто хотела сказать, что не смогу передать её отцу несколько готовых комплектов... одежды, что обещала ранее». «Спасибо». Улыбнулся он и отпустил меня. Я развернулась к двери, моля богиню, чтобы Марк не оказался сумасшедшим, обожающим всё контролировать тираном. «Пожалуйста, ну пожалуйста, очень прошу!» Ада открыла дверь не сразу. Она была немного растрёпана и горящими, немного безумными глазами уставилась на меня. «Ой, Мила, ты, ты тут? Мы тебя потеряли. Где ты была?» Из-за её спины появился такой же растрёпанный маг и, отодвинув девушку, выглянул в коридор. «Мелкая, у тебя всё в порядке?» «Мы не могли открыть дверь, ты не появлялась». «Всё хорошо», — улыбнулась я в ответ. «Скоро на занятие. Мне надо перекинуться с Адалиной парой слов. Ты не будешь против?» Тут Сиор заметил напарника, возившегося с чем-то перед дверью в мою комнату, и, улыбнувшись мне во все тридцать два зуба, ответил. «Теперь да, мелкая». «Я вижу, что всё в порядке». Я же после его слов закатила глаза к потолку, затем повернулась к Аде и произнесла тихо. «Слушай, извинись перед Тором Коза. У меня возникли проблемы, я не смогу в срок предоставить ему обещанные вещи. И у меня больше нет запасов ткани. То есть... Но есть деньги. Если ты достанешь ещё материала то я всё наверстаю и, безусловно, оплачу затраты. Конечно, не переживай. Скажи, что тебе надо». Девушка энергично закивала. «Мне нужно всё, Адалина!» Я опустила взгляд, включая нитки, кант, кружева, всё. «Хорошо», — удивлённо протянула Адалина. «Сегодня же пошлю к гонца к отцу. Не переживай». «Спасибо», — кивнула я ей в ответ и направилась на этот раз в свою комнату. Марк стоял перед дверью и хмурился. Я подошла к нему и аккуратно взялась за резную ручку. Та спокойно поддалась мне, и дверь открылась. В комнате так ничего и не изменилось. Такой же бедлам, всё покрыто почти ровным слоем пепла. Разве что напротив нас в воздухе зависло полевое облако. Как только я сделала шаг в комнату, оно приняло форму букв, вырисовывая Мило где ты?». «Демоны», — прошептала я. «Он очень зол».